Спеша как можно скорее начать подъем на шеститысячный уровень, Белория торопила всех идти как можно быстрее, а где-то отряд переходил на бег. Транспортная платформа под номером 109 представляла собой круг километрового диаметра, от которого во все стороны протянулись стальные магнитные шоссе, по которым на антигравитационных грузовых платформах на огромных скоростях распределяли грузы по всему синхронизатору. Слаженно открыв огонь на поражение, отряду Белории удалось застать врагов врасплох. Целиком полагаясь на систему раннего оповещения, визионеры и подумать не могли, что кто-то сможет их взломать и так далеко зайти на запретную территорию. Жертвами скоротечного боя стали шестеро аэртозеев-охранников и один селестиец, неудачно оказавшийся на линии огня. Быстро изучив содержимое десятка контейнеров, готовых к отправке к неизвестному адресату, Эра-9 через Тима убедил Белорию заминировать контейнеры, выставив таймеры на час. Это значит, куда бы ни прибыл этот десяток контейнеров, Они синхронно взорвутся ровно через час, а учитывая их взрывоопасное содержимое, взрыв обещал получиться знатный. После этого Алёшин помог Джину, Гэфу и белотрианцам освободить одну из двойных скоростных платформ, где они сообща построили нечто вроде защищенных огневых позиций, сварив между собой строительные стальные блоки и плиты. Получился примитивный бронепоезд, где каждый контролировал свой сектор обстрела. Управление скоростными перевозками осуществлялось централизованно из координационного центра. Взломав систему и полностью захватив контроль над системой грузов, РА-9 привёл в движение сдвоенную платформу с людьми. Стим едва успел вцепиться в поручень, как его тело вдавило в переборку мощной перегрузкой. По приблизительным подсчётам, они сейчас двигались со скоростью порядка 200 км в час и продолжали ускоряться. Дорога постепенно поднималась ввысь, закручиваясь в причудливую спираль. Каждый виток был диаметром в 10 километров, и после каждого пройденного витка они преодолевали сразу по 100 уровней. Движение на этом скоростном шоссе было двухсторонним. Все платформы были снабжены электромагнитными подвесами и жутко трещали разрядами. Было жутковато наблюдать, как навстречу по соседней полосе своим летят сверху пустые контейнеры, закреплённые на магнитных шасси. Стим в глубине души мечтал увидеть синхронизатор изнутри, но сейчас страх, сковавший мышцы, мешал насладиться поездкой и пейзажами внутренней части этого сверхсложного комплекса селестийцев. Общая масса синхронизатора была приблизительно 800 миллиардов тонн. Это только её наземная часть без кварцевого стержня. Чтобы выдерживать такие экстремальные нагрузки на грунт, была выбрана горная местность, где гранитные горы использовались в качестве крепкого фундамента, а пирамидальная форма хорошо распределяла общую массу по поверхности Земли. Но даже всё это и силовой каркас из адамантина в придачу совсем не гарантировали общую устойчивость и непоколебимость конструкций. Синхронизатор был очень уязвим при ударах из космоса, и строители эту проблему отчасти решили, установив силовой купол, который защищал от всех видов внешнего воздействия. Однако мало кому было известно, что четыре силовых стержня, установленные в каждом из четырёх углов пирамиды, удерживали всё строение от структурного деформирования. Каждый силовой стержень, питаемый тремя реакторами ядерного синтеза, требовал огромного количества энергии, который получали на электростанции, используя обогащенный нейтрониум. Воспользовавшись удобным случаем, РА-9 решил подстраховать всю миссию, заминировав нейтрониум и отправив его на все электростанции, питающие силовые стержни. Если его подопечная не справится с возложенным на них заданием и будут убиты, он обрушит все строение, и тем самым уничтожит синхронизатор, спасая этим остальных жителей Земли. Но это был самый крайний и радикальный вариант, и Эра-9 искренне надеялся, что до этого дело не дойдёт, хотя среди всех вариантов развития событий в ближайшем будущем этот более других преобладал над остальными, и совсем сбрасывать его со счетов не стоило. «Не уверен, что это продлится долго!» — выкрикнул Алёшин. Чтобы перекричать гул ветра, ему пришлось подобраться почти вплотную к Квори и Белории взявших себе места в конце импровизированного состава. «Возможно, скоро произойдёт первый огневой контакт. Стим просил передать, что посты охраны уже оповещены о присутствии нарушителей в системе транспортировки грузов. А я со своей стороны вижу лишь один способ избежать боя. Сойти с дистанции раньше срока и дальше продолжить путь своим ходом. Стоит разделить команду». «И потерять кучу времени?» Белория мотнула головой. «Я против такого решения. Уж не обижайтесь, командир. Лучше нам держаться вместе». «Если погибнет одна команда, вторая получит шанс завершить задание леди. Вы не слышали, что я сказал? Системы безопасности оповещены о нашем приближении». «Мы рискнем все вместе или погибнем все вместе», упрямо заявила Белория, и, показывая, что разговор окончен, отвернулась в сторону. «Бесполезно ее переубеждать», выразил мнение остальных ГЭФ. «Если лейтенант что-то вобьет себе в голову, то это уже не вытянуть оттуда и клещами». Первый энергоразряд угодил прямо в нос состава окатив из обрызгов каплями расплавленного металла. Через минуту со всех сторон на них обрушился такой плотный огонь из скрострельных лучемётов, что невозможно было поднять голову над полом. Казалось, каждый метр стен насыщен излучателями, выцеливающими уязвимый участок бронированных секций. Тут же появились первые раненые, которых зацепили заряды. Кинетические щиты бойцов работали на пределе возможностей, готовые отключиться в любой момент. «Стим, живо в конец платформы!» приказал Алёшин ползком передвигаясь между лежащими на полу людьми. Вот так, сиди у этой стены и не высовывай голову. Твой друг может нам чем-то помочь. Не уверен, но я спрошу. Через минуту разочарованно выдохнул. Нет, он пока ничем не может помочь. Он временно утратил административные права в системе и пытается их вернуть. Проклятие. Очень не кстати. Ладно, всем к бою. Новые цели на шесть часов. Постепенно позади стали нагонять сразу пять скоростных платформ на которых было полно визионеров с установленными на носах стационарными излучателями большого калибра. Единственное, что они не учли, что такое скопление людей без намёка на внешнюю защиту, как у тех, у кого они в данную минуту преследовали, сделает из них отличную мишень. Скинув к плечу штурмовой электромагнитный карабин, стрелявший разрывными иглоподобными пулями, выталкиваемыми электромагнитным импульсом из ствола с высоконачальной скоростью, Алёшин словно в тире принялся убивать с платформ одного преследователя за другим. Ответные залпы застревали в толстых стальных балках, которые Алёшин так предусмотрительно посоветовал взять с собой и не прогадал. Каждая короткая очередь, каждый меткий выстрел из его карабина оставляли в рядах преследователей кровавые просеки. Несмотря на малый размер метательного боеприпаса, иглоподобная пули обладала внушительной кинетикой, которая с лёгкостью проделывала в телах преследователей дыру, куда легко пролезет и кулак, но чаще просто разрывала врагов на куски. Не имея возможности достойно ответить, часть визионеров отстала за очередным витком дороги, потеряв убитыми практически весь состав. Но другие их приятели упрямо продолжали гонку, поддавшись азарту. Почувствовав себя немного уверенными, к Алешину присоединились остальные бойцы. Вскоре все пять вражеских платформ сошли с дистанции. Последняя, так и вовсе на прощание, потеряв управление, вылетела на встречную полосу, где с жутким грохотом и скрежетом столкнулась в лобовом столкновении с контейнером, летящим на скорости свыше 200 км в час. Белория, обмозговав всё увиденное, очень, кстати, передумала, решив последовать совету Алёшина, и остановить состав, не доезжая до точки назначения пары сотен метров. В этом месте пути была очень удобная узловая станция, с которой они благополучно добрались до грузового элеватора, не встретив по дороге ни одного визионера или рабочего. Всё прошло как по маслу. К этому времени Эра-9 вернул себе административные права и немного успокоил надрывающуюся систему безопасности. К несчастью о диверсионном отряде, которому удалось так далеко вклиниться и спокойно разгуливать по тылам, прознал и Архонт Тит, который не упустил случай устроить Варгасу прилюдную выволочку за некомпетентность. «Мастер Тит, отряд слишком малочисленный, чтобы представлять угрозу», попробовал возразить Варгас, жутко гримасничая от боли в лицевых мышцах. Он еще не завершил процедуру реабилитации от полученных в бою ожогов, и оттого, страдая от жгучей боли в районе лица, был вынужден как-то сдерживать эмоции, причинявшие ему сильный дискомфорт. «Этих земных крыс меньше взвода! В отряде нет ни одного ментала, лишь простые людишки и белотерянские изменники. У них нет даже никакого серьезного оружия вроде тактической боеголовки, вроде той, что проделала дуру у основания пирамиды» я всегда вас уважал за хитрость и профессионализм полимарх Варгас, но сейчас вы своим упрямством начинаете меня бесить могучая фигура архонта закованная валы и доспехи остановилась рядом с интерактивной стеной на которую проецировалось все что происходило на территории синхронизатора они оказались достаточно умны и отважны, чтобы справиться с вашими лучшими бойцами а кровавая баня которую они учинили на трех уровне вообще в голове не укладывается мы потеряли десятерых наших братьев и теперь мне очень интересно, как вы собираетесь решать эту проблему. Совет Басилевсов чтит ваши прошлые заслуги, но даже они не станут терпеть и прощать хладнокровное убийство Декаста Эгиса, которого вы публично казнили на глазах всего своего экипажа. «Мастер Тит, я сделал это исключительно по вашему приказу. Вы не можете так со мной!» Варгас умолк, когда Тит резко вскинул кулак, призывая к молчанию. «Нам это известно, а вот Басилевсам нет». И будет лучше, если они получат эту весть уже после того, как Солнечная система будет синхронизирована. Ведь, как говорится, победитель не судит. А радость Виктории перечеркнет навеки все ваши прошлые преступления и досадные просчеты, включая потерю первого ударного флота, гордость Империи. Я позабочусь, чтобы покров забвения накрыл не только этот эпизод, но и многое другое из вашего темного прошлого. Не забывайте, кто именно вас возвысил и сделал невоспетым героем Империи, как поднял из грязи, так могу туда снова опустить. Сделайте, как я прошу, и уже завтра вас представят к высшей награде. Вам откроется прямой путь на политический олимп архонтов, где с вашими талантами не составит труда завести полезные знакомства и дослужиться до маршала, сместив с поста нынешнего милорда Абрасакса. Послушание и дисциплина, вот что вам сейчас надо. Архонт Тит медленно приблизился к Варгасу, который при этом рыболепно опустил голову и плечи тем самым показывая покорность и желание услужить. «Как вам будет угодно, мастер. Я лично займусь этим неуловимым отрядом диверсантов. Значит, мы поняли друг друга. Приведите мне на допрос их предводителя, которого они называют командир Алёшин, только живым и невредимым. Хочу самолично вытрясти из него под пытками все сведения, а заодно узнать, кто им все это время так хорошо помогает, и распорядить, чтобы усилили энергию в излучателе. С этими бесконечными техническими неполадками мы серьезно выбились из графика. Почти на пять часов. Архонты-басилевсы ожидают от нас лишь хороших вестей. Или нам назад дорога заказана. В таком случае я прошу у вас разрешение использовать аререум Они нужны мне. Тит долго размышлял, прежде чем удовлетворить просьбу своего главного военачальника. Хорошо. Пусть проклинающие день сопровождают вас, Варгас. Только один маленький нюанс и предупреждение. «Дети Арира из Офрина — мои лучшие воины-дикасты и любимцы басилевсов. Херман, Шамхазай, Агерасион, Патуты, Леди Токритейя. Это будущее временное правительство Земли и верные слуги червя. Потеря любого из них чревата большими неприятностями для нас обоих. Подумай еще раз, нужны ли они тебе в этом деле. Я принял решение, мой господин. Дети Арира отправятся вместе со мной». Вызванные с разных участков синхронизатора пятеро могучих героев Империи Селесты безропотно приняли новое поручение, хотя им не очень пришлась по душе идея подчиняться безродному Варгасу Опустошителю, пусть и весьма известному полководцу, но всего лишь полимарху без привилегий Декаста. Трехметрового роста гиганты в черной броне, украшенной светящимися иероглифами древней письменности Селестиалов, они почти на голову были выше Варгаса. Среди них была и хищная женская особь, леди Токритейя. Однако тот, кто сгоряча решит, что она самая безобидная в пятёрке героев, допустит смертельную ошибку. Токритейя лучше остальных владела искусством Тагарин, владение призрачными клинками из тёмной энергии, которые всегда были у неё под рукой, а также лучше владела искусством аналитики. Молча выслушав приказ Тита следовать за Варгасом хоть в Теумиль, мифологический аналог селестийского ада внутри Квазара, Каждый из пятерых прекрасно понимал, что надлежит делать и куда направляться, ибо все они безукоризненно владели способностями покрова, а значит, предвидели основные варианты своего будущего. Одна лишь леди Токритея откровенно колебалась, тогда как остальные её спутники молча зашагали следом за Варгасом. «Что вас беспокоит, моя непобедимая и грозная леди?» Архонт Тит, даже несмотря на более высокий свой статус, в сложной иерархической лестнице Империи, был вынужден проявлять уважение к каждому из этой пятёрки героев. «Вы как будто нервничаете!» Медленно сняв чёрный шлем с головы, белокурая красавица с белой как мел кожи и сложным светящимся рисунком на лице с неудовольствием тряхнула золотыми волосами. «Вероятность того, что Варгас обрекает нас на гибель, очень высока. Стоит ли это того?» «Да, моя грозная леди, стоит!» Тит был искренне расстроен её словами так как знал, что леди Токриттея лучше всех предсказывала будущее, которое всегда сбывалось. Наши жизни ничто по сравнению с синхронизацией и приходом червя. Мы его слуги. Это высшее благо для всех и каждого. От этого зависит судьба империи. Я чувствую холод смерти с тех самых пор, как ступил на эту проклятую планету. В запасе было слишком мало времени, чтобы обратить в нашу веру этих людишек, поэтому мы в меньшинстве. Но это не имеет значения потому что мы выполним возложенный на нас долг и завершим начатое. Отбросьте сомнения и страхи. Уже через полсхельма все будет закончено. Когда в системе пробудится червь, людям не останется ничего иного, кроме как признать поражение. Все должно быть синхронизировано. Во имя синхронизации, — эхом повторила Токриттея и, резко развернувшись, поспешила нагнать своих братьев, на ходу надевая свой устрашающий шлем, украшенный золотом. Варгусу даже не пришлось вводить в курс дела детей Арира. Они и сами прекрасно знали, что и где происходило на территории синхронизатора, будучи подключенными ко всем электронным сетям передачи данных, в том числе частично пребывая разумом в измерении боли. Эти закаленные в многочисленных сражениях воины не нуждались в наставлениях Полимарха. Выбрав оптимальный путь и скорость движения, пятерка героев и Варгас прибыли на место точно в срок. Двигаясь между рядами молчаливых визионеров в белоснежных экзокомплектах, они напоминали мифических великанов возглавивших войска карликов. Херман, Шамхазай и Агерасион взяли на себя командование авангардом, тогда как Патут и Токритея командовали арьергардом. Тит, как истинный полководец, занял место на возвышении, чтобы свысока наблюдать за ходом боя. В его задачу не входило умирать от шальной пули, но это совсем не означало, что, если дела обернутся круто, он все так же останется молчаливым наблюдателем. Пока небольшая группа диверсантов Альянса направлялась к своей неизбежной гибели, Варгас решил первым делом встретиться лицом к лицу со Скверной, о которой стало известно из докладов системы безопасности. Древнее зло, нечистота и мерзость, как именовали обилот обитателя Датамира, снова набралось сил и творило бесчинство, порождая вокруг себя лишь хаос. Темная хозяйка подземного мира с их далекой, а теперь еще и потерянной планеты, была хорошо известна Варгасу и пятерке героев. Они раньше с ней встречались в бою, но в этот раз Абелот была не в своей стихии и еще слишком слаба. Скверну следовало остановить здесь и сейчас, покуда она не набралась сил и не пришла в форму, в которой пребывала на Датамире. Темный Зевтоннель, откуда должна была появиться цель их задания, внезапно заполнился какой-то темной массой, которая принялась растекаться по стенам и потолку. Мгновенно свет во всем помещении замерцал и во все стороны брызнули искры коротких замыканий. Наступившую зловещую тьму тут же разорвали сотни огненных лепестков выстрелов. Визионеры не жалели боеприпасов, расстреливая сам ужас и омерзение у плоти в лице жрица Датамира. Никто из визионеров и представить себе не мог, что вселенская эволюция и древние знания селестиалов могли породить нечто похожее, что не встречалось нигде более во Вселенной. Свиваясь в огромные кольца и болезненно трепеща от каждого попадания, Абилот снова ощутила безумный голод поглощая органику на своем пути, она росла и набирала сил. Но при этом ей требовалось очень много еды, чтобы ее рост не замедлялся, а новое тело не зачахло. С другой же стороны, что мертво не могло умереть повторно, постоянно меняя и модифицируя тело, созданное из мертвой плоти поверженных врагов, Абелот могла себе позволить вот так в открытую явиться лицом к лицу со своими заклятыми врагами. Она не помнила, откуда она пришла и что здесь делает, но лишь одна мысль пульсировала у нее мозгу сокрушить этих шестерых селестиалов, после чего досуха напиться энергией из их тел. Многочисленные мельтешащие вокруг нее фигурки визионеров она даже не воспринимала всерьез, считая досадной помехой и раздражающим фактором, который можно оставить на потом. Заполнив собой практически все помещение, тело обелот окуталось яркими молниями. Извиваясь от боли и наслаждения, она хватала своими длинными отростками шеями всех до кого только могла дотянуться, чтобы высушить их тела. Жадно поглощая энергию жизни, она даже не обратила внимания, что часть её длинного туловища оказалась отделено от неё и подверглась мощным ударам. Группа огнемётчиков-визионеров яростно поливали извивающееся тело обжигающими струями напалма, закидывая по ходу термическими гранатами. Тем временем отряд Белории засёк шум боя задолго до того, как отряд вышел к месту, где склестнулись между собой Абеллот и Варгус. Система вентиляции воздуха не справлялись с дымом, отчего смрад горелой плоти пропитал весь сектор, наполнив коридоры едким покрывалом удушливых миазмов. Видимость стала почти нулевой, так что где-то людям и белотрианцам приходилось пробираться едва ли не на ощупь, оказавшись в гуще сражения среди языков огня и множества мёртвых визионеров, дёргающихся в процессе некрофикации. Все, включая Алёшина, даже немного растерялись, решив, что основные силы альянса опередили их и устроили штурм. На всё прояснилось очень быстро. Сражаться одновременно с обезумевшей Абелот и Варгасом никто и не планировал, но раз обстоятельства сложились столь удачно, приходилось импровизировать, так как отступать было некуда, за спиной уже были слышны преследователи. Варгас, внимательно наблюдавший с высока за украшением Абилот, внезапно заметил крадущихся в дыму вдоль стены людей и белотрианцев, среди которых тут же безошибочно выделил знакомый боевой скафандр, какой носил только один человек командир Алёшин. С яростным боевым рыком спрыгнув со своего импровизированного помоста вниз, Полимарх, грубо расталкивая со своего пути визионеров, грохоча стальными ботинками, побежал к группе диверсантов, не спуская глаз с их предводителя, который зачем-то понадобился его хозяину Титу. Если на его пути появлялось одно из воплощений Абелот, Полимарх, не прерывая шага, просто рубил его силовым клинком и бежал дальше, слыша за спиной яростной вой ведьмы. Следом за Варгасом Тенью следовали Патут и Токритея хотя им ясно дали понять, чтобы они не смели вмешиваться в бой, держа резерв на случай прорыва обелот. Херман, Шамхазай и Агерасион были слишком заняты сдерживанием скверны, чтобы ещё отвлекаться на маленький отряд людей, которых они вообще не читали за угрозу. Глаза Варгаса засветились недобрым багровым пламенем, а каждая мышца зазвенела, словно струна, когда он яростно добрался до врагов и одним неуловимым ударом меча рассёк на части замешкавшегося белотрианца. Бешено нанося удар за ударом, он в фонтанах крови легко перерубал вскинутые над головой лучеметы, рассекая их владельцев на части. Он и сам не заметил, как приблизился к головной части отряда, встретившись взглядом с их предводителем, который собой прикрывал остальных, делая им жеста начать отступление. «Ты! Я не хочу тебя убивать!» — проскрепил Варгас, стряхивая с лезвия сгустки зеленоватой крови. «Не сегодня! Брось оружие!» «Склони голову передо мной, и я тебя пощажу. Но твои спутники мне неинтересны. Их смерть будет легкой, как перышко, и безболезненной. Я обещаю». «Да ты что? Серьезно?» Нахальный человечишка лишь зло рассмеялся на его более чем щедрое предложение. «А вот хер тебя за щеку, а не мое оружие. Они под моей защитой, и не такому, как ты, решать, когда им жить и когда умирать. Сделай одолжение и сгинь отсюда, Варгас» а я, в свою очередь, так уж и быть, сделаю вид, что не заметил тебя и твоих психованный громил. Алёшин указал стволом автомата на застывшие позади полимарха высокие фигуры Патута — это Критеи. Молча слушавших разговор, не пытаясь в него вмешаться. Абелот была почти повержена и загнана в угол, несмотря на чудовищные жертвы, что она учинила визионерам, сил у нее заметно поубавилось, а энергия почти полностью исчерпана на бешеную регенерацию своих клеток еще трепыхаясь и вздрагивая под ударами нейтронных излучателей огромная масса плоти пыталась уползти прочь обратно в тоннель откуда появилась но ей такого шанса не дали значит хочешь честного поединка рявкнул варго сделав шаг вперед да будет так если победа будет за мной твои дружки выпустят нас отсюда живыми варго с нимым вопросом обернулся назад заметив как потут молча склонил голову соглашаясь с требованиями человека Тогда как-то Критей наоборот, отрицательно мотнула головой и сильнее стиснула рукоять клинков у себя на поясе. «Двое за! Один голос против! Решение принято!» Варгас указал на спутников Алешина, которые, ощетинившись своим оружием, сгрудились у него за спиной. «Я не могу тебя убить! Пока не могу! Но твои друзья ответят вместо тебя! Умрут страшные под пытками по твоей вине, потому что мой господин ничего не говорил про их сохранность! Защищайся!» Отбросив лучемёт и выхватив из-за спины меч, Алёшин тут же принял боевую стойку, сделав свободной рукой приглашающий жест. Но Варгасу не пришлось просить дважды. Силой тарана Полимарх обрушил серию ударов своего меча, каждый из которых легко мог стать роковым. Но при этом старался случайно не убить, а лишь впечатлить и напугать. Высекая снапы искор из металлического пола, оба бойца имели клинки на основе тёмной энергии. Мечей у Алёшина было целых два. Второй ему подарил магистр Зумаки, сообщив что тот когда-то принадлежал Кассиону кастису от чего-то недолюбливал этот с виду великолепный образчик древнего оружия предпочитая короткие искривленные метательные ножи раз за разом сталкиваясь друг с другом оба силовых клинка при соприкосновении создавали короткие гамма вспышки и длинные плеть разрядов стоило Варгасу немного подрастерять бдительности его оппонент ловко отсек ему часть шлема выведя из строя один из визоров после чего нанес серию сокрушительных ударов в шею Силовой клинок мог разрубить любой тип металла, но чёрные доспехи Варгаса были для него как будто скользким металлом, с которого меч так и норовился скользнуть, не причинив вреда владельцу доспеха. Если Селестиалы нашли способ противодействовать тёмной энергии, считавшейся до этого неуязвимой к внешним факторам, то скафандр Алёшина подобными свойствами не обладал. Максимум с помощью кинетического щита мог слегка отклонить меч в сторону, но совсем отразить удар не мог. Херман, Шамхазай и Агерасион тоже отвлеклись на бой, прекратив добивать абелот. Чем-то незамедлительно и воспользовалась, чтобы немного передохнуть и поднакопить силы для одного мощного рывка. Визионеры словно завороженные смотрели на битву Варгаса с невысоким землянином, который при своём скромном росте ухитрялся противостоять металлическому колоссу, который из-за своих размеров и веса явно не поспевал за юрким и ловким человеком. Легко уклоняясь и уворачиваясь от свистящего в воздухе дымчатого клинка. Алешин старался сохранять выдержку и спокойствие, готовясь к опасному маневру, который внезапно посетил его словно озарение. Но требовалось время, а еще усыпить бдительность Варгаса и его дружков декастов, внимательно следящих за каждым его движением, готовых вмешаться, если полимарху будет угрожать смерть. Он прочел их мысли так же явственно, как если бы они выкрикнули их вслух. Даже дева-воительница В который Алёшин безошибочно разглядел женщину Селестийку, была настроена решительно и безошибочно предугадывала каждый его шаг и движение. Терпи, терпи ещё не время, мысленно повторял про себя Алёшин, обливаясь горячим потом, от чего кондиционеры шлема не справлялись с охлаждением кожи. Я вижу все варианты будущего, и лишь один меня спасёт. А вот какой именно будет зависеть от удачи и как ни странно от обелот, которая с виду не подавала признаков жизни в дальней части помещения едва заметно дёргая щупальцами. Визионеры, облепив словно муравьи сороконожку, неспешно пытались разделать её на куски, оттаскивая их в сторону и сжигая из своих ранцевых огнемётов. Стим, Квора, Геф, Белори и Джин также напряжённо наблюдали за поединком, не смея вмешиваться, пока их держали на прицелах десятки визионеров. Им было стыдно и больно от того, что их друг сейчас бьётся за них, но сами они не способны ему ничем помочь. Следующий удар меча Варгаса оказался столь силен, что меч Алёшина в снопах искр был выбит из рук и улетел куда-то далеко назад, громыхая по стальному полу. «Вот и все, букашка! Поединок закончился, едва начавшись! Сдавайся!» Варгас победоносно передал свой меч подошедшему Херману и неожиданно в полсилы ударил Алёшина бронированным кулаком прямо в лицо, отчего лицевой щиток шлема командира прогнулся и покрылся сеткой трещин. Варгас лишь презрительно ухмыльнулся, наблюдая, как человек, не удержавшись на ногах, отлетел метр на два, после чего стал быстро ползти прочь, шаря руками по сторонам в поисках выпавшего меча. «Глупая букашка! Ползи, ничтожество, ползи! Убегай от Варгаса! Но знай, я выподрошу прежде твоих друзей, как и обещал. А когда мой хозяин Архонт Тит закончит с тобой в Пыточной, ты воссоединишься с ними в Теумиле, в мрачном царстве Сферот» где души таких неудачников, как ты, вечно перевариваются в утробе спайлоков поглотителей Заканчивая с этим спектаклем, Варгас, и пошли отсюда. Меня начинает подташнивать от миазмов поджаренной ведьмы и страха, что излучают эти жалкие существа. Довольно глумится. Спокойно, леди, дай насладиться моментом. Почему бы тебе пока собственноручно не прикончить друзей нашего друга? Их жизни в наших руках, я приказываю тебе умертвить этих жалких выскочек, а их командир пусть слышит их последние предсмертные вопли. В Империи ходят слухи о твоей кровожадности». Варгас медленно снял с головы шлем и бросил на пол. Декритей усмехнулась и кокетливо скрестил руки на груди. «Моя кровожадность сильно преувеличена, как и твоя храбрость, Варгас. Не очень много чести биться с этим человеком. Тем не менее, соперник достойный и полон сюрпризов». «Никаких сюрпризов. Он побежден, а я снова доказал нашему темному богу свою доблесть. «Ты ошибаешься, наивно решив, что стал победителем. Я вижу варианты будущего, где в одном из них ты умираешь от руки этого человека, и ты сейчас как никогда близок к нему». Скептически посмотрев на мрачную Текритейю, Варгас, искаженным от ярости лицом, быстро преодолел разделявшие его и Алёшина расстояние, схватил последнего за ноги и легко вздернул в воздух, раскручивая вокруг своей оси, словно чемпион раскручивал ядро для метания. «Ты правда так считаешь? Серьезно?» «Тогда смотри сюда внимательно. Твое восприятие будущего не идеально и ошибочно». «В какой момент он меня победил? Абсурд! Я ожидаю от тебя извинений, леди Токритейя. Если правда твоя, в чем лично я очень сомневаюсь? Что же, я с радостью перед тобой извинюсь за недоверие к дару темного бога. Но это маловероятно». «Не маловероятно, а неизбежно», — прошептала Токритейя. Раскрутив тело человека словно юла, Варгас с радостным смехом выпустил ноги Алешина из рук, с восторга наблюдая за тем, как Командер летит на огромной скорости прямо в стальную стену. Но радость его мгновенно сошла с лица, когда тело человека не расплющилось о стену с жестяным звуком, а словно прошло сквозь металл, исчезнув из поля зрения. «Невозможно! Этого не может быть!» Варгас подбежал к стене и стал быстро ощупывать ее руками словно хотел убедиться, что она материальна, а не иллюзорна. Именно в этот момент Абелот решила, что с неё достаточно, и нанесла удар по несчастным визионерам. Разрывая и расталкивая их со своего пути, она стала быстро карабкаться по стене наверх, не сводя взгляда со второго уровня, где находился заветный дверной проём, ведущий на свободу. Этим она отвлекла внимание Хермана, Шамхазая, Агерасиона и Патута. Но не Токритеи, которая не спускала глаз Сваргаса. Как только Абелот начала действовать, За спиной беснующегося Варгаса неожиданно материализовался Алёшин. Одним точно выверенным ударом второго меча, созданного из нанитов, он проткнул полимарху, незащищенную доспехами, шею, после чего отпрыгнул назад. Командору удалось безошибочно выцелить шейные позвонки, перерубив кончиком лезвия спинной мозг, тем самым смертельно ранив Варгаса, который явно не ожидал такого исхода боя. губы так критые, лишь плотнее сжались», пока она наблюдала за последними предсмертными гримасами и метаниями Варгаса, а потом тихо с издевкой выкрикнула. «Извинения приняты, полимарх Варгас! Ты был слишком самоуверенным дураком!» Лишь спустя миг пришло понимание, что Варгаса больше нет, а группу людей и белокрианцев следовало отпустить в Усвояси, согласно уговору. Но в том-то и проблема, что это противоречило приказу Архонта Тита, а стало быть невозможно. С другой стороны, договора, заключенные между двумя бойцами перед смертельным поединком, считались священны. Червь был верховным божеством среди пантеона других богов империи Селесты. Но в данном случае клятва Варгаса касалась напрямую Червя, и ее следовало выполнить, невзирая ни на какие приказы и последствия. Таков обычай и традиции Селесты, и не ей их нарушать. Разрываясь между неудержимым желанием убить и желанием отпустить, Такретая медленно подошла к лежавшему на полу мечу Алёшина и чуть помедлив подтолкнула в сторону победителя. Дождавшись, пока тот его поднимет и спрячет в магнитных ножнах, бросила. «Полчаса. Потом я найду тебя и убью. И в этот раз фокусы покровы тебя не спасут, потому что ты всего лишь ученик, а я адепт. Тебе не уйти и не скрыться от расплаты. Смерть Варгаса не останется без последствий. Это я тебе обещаю. И забирай своих друзей. Такритея и ее спутники Декасты все как один молча развернулись и устремились догонять Абелот как будто вмиг утратив интерес к пленникам. Они вдруг замерцали и растворились в воздухе, совершая прыжки сквозь пространство. Соломоново решение, леди! Очень мудро с вашей стороны!» Алешин добрался до своих друзей, едва не валясь с ног от усталости. Поединок высосал из него все силы, а пустота давила к земле, словно тонны кирпичей. «Полчаса, полчаса до зимы, полчаса до разлуки. Не успеем уже ничего изменить. Помню губы твои, горячие руки, Их, наверное, не в силах уже позабыть». «И что дальше? Нас вот так просто отпустят?» — быстро спросила Квора со страхом, наблюдая за уходящими декастами. «Я им не верю. Это какой-то подвох или ловушка». «Им чуждо это слово. Они нас не тронут. Пока не тронут». Алёшин с благодарностью кивнул, когда Джин подал ему флягу с водой, после чего помог снять испорченный шлем. «Как вы в нём ещё дрались? Бронированное стекло разбито в дребезги, «Ничего ж не видно! Одна сетка шумов и помех!» «Ну как? Почти вслепую, дружище! Хотя открою секрет. Я использовал зрение покрова, которому меня обучил наш друг Зумаки. Хоть какая-то польза от наших с ним тренировок». «Это звёздная магия?» Стим с горящими глазами был готов лопнуть от гордости за своего друга, который спас их всех и при этом не погиб, хотя, казалось, всё было против него. «Почти, но не совсем». Белория аккуратно взяла окровавленную руку Алёшина и с нежностью стала останавливать кровь. «Спасибо. Мы обязаны вам жизнью, командир. «Пустяки. Вы бы сделали то же самое для спасения моей жизни, верно?» «Ну, разумеется». Геф, лишившийся дара речи, снова обрёл способность говорить. Стал быстро шептать, косясь в сторону визионеров. «Давайте, наконец, уйдём отсюда, други, пока наши палачи не передумали. Я не знаю, что задумали селеститься, но мы почти у цели». А Белот сбежала в ту же сторону, куда следует идти и нам. «Стим? Что с направлением?» «Мы у цели!» Быстросверившись с информером, Стим указал на второй ярус. «Через три уровня направо будет зал управления секвенсором. Это и есть тот самый Тибан-Лептонный преобразователь. И вот так называют сами селистийцы. Наши недруги, вероятно, не знакомы с устройством синхронизатора. Иначе ни за что не отпустили бы нас в такой близости от секвенсора. Значит, они даже не догадываются, куда мы направлялись. И нам это лишь на руку». Алёшин покосился в сторону мертвого Варгаса. Труп Полимарха, очень бережный и с величайшим почтением, визионеры аккуратно закутали в черную ткань с золотым изображением Урабороса, после чего неспешно погрузили на антигравитационные носилки. В группе людей никто из визионеров приблизиться не пытался, делая вид, что Алёшина и остальных просто не существует. Подручные Селестиалов были фанатиками, для которых хозяева из антивселенной были подобны богам а их приказы равны по важности божественным откровениям. Спустя 30 минут метания и блужданий по бесконечным коридорам Стим привел заметно поредевший отряд к массивной двери, запертой на электронный запор. Эра 9 открыл для них дверь, активировав запорный механизм, но предупредил, что внутри смертельно опасно. Белори и Гев первыми вошли внутрь круглого помещения диаметром как минимум в пару километров. Почти все помещение перегораживала стеклянная стена, за которой находился резервуар с какой-то прозрачной жидкостью, похожей на воду. В центре резервуара располагался кристаллический секвенсор, излучавший нестерпимое голубое сияние, слепившие глаза. «Спектральный анализ завершён, жидкость внутри не вода». Белория медленно подошла к преграде, с опаской положив ладонь на толстую стеклянную стенку. «Это борная кислота, а в центре находится источник с высокой плотностью нейтронного потока. Контролируемая побочная ядерная реакция». Алёшин встал рядом с белотрянкой, разглядывая стержень. «Значит, сияние вокруг источника — излучение Вавилова-Черенкова». «Что, простите?» — Стимус, едал любопытство. «Объясните мне, что за сияние? Оно опасное?» «Ещё как! Смертельно опасное. Все вещества состоят из атомов», — терпеливо стал объяснять Алёшин. «Под действием электрического поля пролетающей частицы конфигурации оболочек внешних слабосвязанных электронов в окрестностях атома изменяются» они становятся вытянутыми в сторону частицы или от неё, в зависимости от заряда частицы. В результате электрический баланс в атомах нарушается, они превращаются в электрические диполи. После того, как частица пролетит данную область, атомы переходят из дипольной конфигурации в основное состояние, что сопровождается испусканием электромагнитного излучения. Источником излучения является не частица, а возбуждённая её электрическим зарядом среда. Это излучение напоминает космические лучи, такое же смертельное, Квора опаской стала ощупывать стекло, пытаясь понять, насколько оно толстое. Серьёзная преграда. Стим невольно отступил на пару шагов, напуганный природой голубого свечения. Эра-9 предупреждал, что вокруг секвенсора смертоносная среда, но он даже представить себе не мог, что проблема окажется настолько невыполнимой. Толщина бронированного стекла почти метр. Пойти внутрь значило распрощаться с собственной жизнью. — Что будем делать? — поинтересовался Джин. — У нас нет взрывчатки. А в случае, если эта жидкость вытечет наружу из аквариума, то излучение секвенсора убьёт любого, кто приблизится к нему близко. Да и сама эта жидкость не внушает доверия. Она сама может убить радиацией. Не убьёт, потому что борная кислота не может быть радиоактивной. Сам по себе бор имеет так называемый большой коэффициент захвата радиоактивных частиц нейтронов, при этом оставаясь безопасным. Он как бы поглощает в себя радиацию как губка, при этом ядерная цепная реакция естественно тормозится объяснила Белория, наблюдая за Алёшиным, который явно что-то задумал, Джин с улыбкой поинтересовался: "Друг мой, вы ведь не собираетесь проникнуть внутрь аквариума с помощью своей способности перемещаться на расстоянии? Это плохая идея, нет, это ужасная идея. другой то у нас все равно нет", отрезал Алёшин, пытаясь надеть на голову свой испорченный шлем. Без него он не сможет дышать в резервуаре и подвергнется сильному действию кислоты. А следовательно, шлем нужен. «Я знаю, это выглядит как безумие». «Безумие? Нет, это хуже, чем безумие. Это суицид». «Коммандер прав», — неожиданно поддержала Белория. «Если не приближаться слишком близко к источнику нейтронов, возможно, ущерб от излучения будет не столь велик. К сожалению, испытывать это на себе мне раньше не доводилось, как любому из нас». «Мне приходилось», — успокоил Алёшин. «У меня повышенный порог регенерации, так что даже если я и словлю пару тысяч зиверт, не беда». Зато одним взмахом меча я смогу остановить войну. А это того стоит. Моя жизнь ничто, когда на кону миллиарды жизней, а может и больше. Меня больше волнует испорченный визор шлема. Я пробую смотреть с помощью покрова и вижу одно сплошное сияние, которое меня слепит. Понятия не имею, как буду внутри ориентироваться. Лицо командира изменилось, когда он посмотрел за спину друзей, невольно схватившись за меч. Через дверной проем, медленно раскачивая, словно огромная гадюка, заглянула гнусно, ухмыляясь, одна из жутких голов обелот, игриво проводя раздвоенным языком по своим губам. Помещение за замогильный голос падшей жрицы. «Забыты будут воля, прелесть грация, и душ, и тел. Предвестием грозы пронзает мир живая радиация от расщепления людской слезы. Баю, баюшки, баю, ты не спи на берегу. Если ляжешь, то не ной, вышел Стронцей за тобой. не уснешь и никто вам не поможет». «Всем назад!» — предупредил Алёшин, выхватывая меч и направляя его в сторону Абелот. Жуткий монстр, в которого превратилась Абелот, не спешил вползать внутрь и нападать. Вместо этого к ним направилась обнажённая женская фигура, за которой тянулись алые склизкие жилы, через которые Абелот управляла своими марионетками. Подойдя к стеклу, это жуткое подобие человека стало долго и пристально разглядывать пульсирующий голубым огнём секвенсор после чего обернулась к Алёшину, напрочь игнорируя остальных. «Так вот из-за чего весь этот переполох!» Её губы дрогнули в улыбке. «Холодный свет атома привёл вас сюда, словно светлячков на свет лампочки. Сколько шума из ничего!» «Послушай, Абелот, нам совсем не обязательно сражаться друг с другом!» Попробовал убедить её Алёшин. «Мы вместе проделали сюда долгий путь, ты помнишь? Ты и я, плечом к плечу, бились с нашими врагами!» Я бы никогда не причинил тебе вреда. Просто помоги нам». «Помочь?» Монстр резко обернулся, обнажив зубастую пасть. «Зачем, Абелот, вам помогать, когда она может вас просто поглотить? Назови ей хоть одну причину, смертный». «Если мне будет позволено, то я лучше покажу. Поумерь пока свой аппетит». Передав меч дрожащему от страха стимул, командир медленно направился к Абелот, не сводя взгляда с её светящихся глаз которые как будто с любопытством наблюдали за всеми его действиями. Когда человек приблизился и взял её засклюзкую руку, монстр вздрогнул, и его пронзила дрожь. Но даже после этого абилот осталась неподвижной. Интуитивно применив ментальную способность к эмпатии, Алёшин попробовал объединить их разумы вместе, чтобы передать таким образом свои чувства и воспоминания. Он едва успел прикоснуться к чёрному клубку чужого разума, как монстр вырвал руку из его ладоней и схватил его за горло. «Всем назад!» — прохрипела Алёшин, когда его друзья уже хотели прийти ему на помощь, держа Абилот на прицеле лучемётов. «Это дело касается только её и меня! Назад!» Сосредоточившись, командир посредством тактильной связи всё равно послал ментальный импульс, который, походу, всё же достиг разума Абилот, вызвав в нём слабый, живой отклик, похожий на вспышку во тьме. Хватка на его горле заметно ослабла, а потом и вовсе исчезла. Потирая горло, Алёшин укратко наблюдал за теми изменениями, что стали с ней происходить. Абилот сначала захныкала, словно маленькая девочка, у которой отобрали любимую игрушку. А потом, неожиданно для всех, схватила зубами алые жилы на полу и с хрустом перекусила. Снаружи её основное тело задергалось и забилось в агонии, пытаясь освободиться. Переместив сознание в свой женский аватар, Абилот принялась тщательно выводить на своём теле странные спиралевидные рисунки и петроглифы которые постепенно стали светиться в полутьме. При этом она что-то напевала, какие-то слова, которые транскриптор людей не мог перевести. Закончив с этим странным ритуалом, Абелот медленно подошла к Алёшину и на глазах всех припечатала ему поцелуй в губы, от которого Джина и Квору чуть не вырвала. «Не ожидал этого, мальчик?» Абелот рассмеялась, довольная произведённым эффектом. «Что произошло?» — тихо спросил из-за спин друзей с Тим. «Я ничего не понимаю». А Белот была под действием туманищего рассудок фактора. Алёшин, отплёвываясь, не знал, как выразиться яснее. В общем, у неё случился сдвиг по фазе, и разум закоротил от переизбытка энергии живых. Я напомнил ей о договоре, так что она всё вспомнила и поскорее избавилась от тела, которое успела наесться. Теперь она снова прежняя, всё такая же свинья. Алёшин замолчал, ощутив, как по его коже на спине побежали холодные мурашки. Шестое чувство буквально взвыло от чувства угрозы. Алёшин тут же выхватил меч у Стима. В помещении с тихими хлопками появились пятеро детей Арира, под предводительством Токритейи, собственной персоной, сжимавший в руках оба своих жутких клинка. «Время вышло, черви, а вместе с ним и наше терпение. Теперь, когда враги моей империи собрались в одном месте, а эта мерзкая тварь-ведьма ещё к тому же лишилась большей части своих сил, я собираюсь прихлопнуть вас разом и тем самым доказать, что вы ничтожество». Я знала, что судьба приведёт вас в это место, но, как видите, секвенсор хоть и близко от вас, но всё так же далёко недоступен. Пришло время умирать. На этот раз никаких договоров и отсрочек. Позволь не согласиться с тобой, дамочка. Это ты тоже предвидела?» Алёшин усмехнулся, а затем молниеносно вскинул меч и вогнал его по самую рукоять в стеклянную стену, мрачно наблюдая, как во все стороны с хрустом побежали трещины. Токритея не успела вцепиться в поручни, как стеклянная преграда с грохотом лопнула, и мощный поток борной кислоты с рокотом смыл всех со своего пути, огромной рекой выталкивая всех наружу из помещения. Лишившись сдерживающего радиацию жидкого кокона, секвенсор перестал сиять голубым сиянием, вместо этого стал излучать холодный белый свет, возбуждая молекулы воздуха. Теперь к нему и вовсе нельзя было приблизиться вплотную, так как мощное гамма-облучение мгновенно убьет любое органическое тело. Барахтаясь в потоке вязкой жидкости, Алёшин едва успел вскинуть над головой меч Кассиана, как сверху по нему ударили сразу два кривых дымчатых клинка, высекая снопы молний и искр. Переместившись на сухую платформу, он снова интуитивно вскинул над головой меч и снова смог каким-то чудом парировать клинки Токритейи. Разгневанная его поступком, селестийская воительница с рыком наносила молниеносные удары один за другим, проверяя его защиту на прочность. Она не собиралась совершать ошибку Варгаса, и играть с ним в игры, поэтому использовала все свои способности, чтобы поединок закончился быстро и в её пользу. Заметив краем глаза Абелот, которая направилась к помещению с секвенсором, Алёшин про себя порадовался, но виду не подал. Походу, ведьма Дата Мира и сама прекрасно понимала, как важно уничтожить секвенсор, и потому не ввязывалась в бой между людьми и Селестиалами. Тем временем Алёшин и Токритейя активно использовали тактику перемещения с места на место, пытаясь запутать и сбить с толку своего противника, но пока ни у одного это не получалось. Алёшин боялся перемещаться слишком далеко, помня свой неудачный опыт с металлической сеткой, который увяз, как муха в янтаре. Атакритея, задаченная перебором бесконечных вариаций своего будущего, искала тот самый, где выживет, и не находила. Это приводило её в бешенство и недоумение. Так как этого просто не могло быть, всегда существовала возможность изменить будущее, Но в этот раз, походу, боги отвернулись от нее, и участь ее была предрешена. Херман, Шамхазай, Агерасион и Патут оказались в более выгодном с их точки зрения положении, но быстро поняли, что их противники не так просты и наивны, как казались на первый взгляд. Белори и Квора оказались отличными стрелками и не давали приблизиться к себе на расстоянии удара мечом, тогда как Джим, Стим и Геф также организовали круговую оборону на втором ярусе, зорко наблюдая за перемещениями детей Арира. Помимо прочего, к ним подоспело неожиданное подкрепление, менталы и часть солдат Альянса под командованием Виты Кэрриган, активно рвущихся в бой. Внимательно наблюдая за перемещениями передового отряда, лейтенант Кэрриган смогла в короткие сроки по их стопам преодолеть 3000 уровней и появиться как нельзя кстати в самый ответственный момент. Появление новых врагов не смутило детей Арира, но заставило их проявить большую осторожность и не бросаться в бой, очертя голову. Залитые с ног до головы борной кислотой, они не могли использовать свое основное оружие, нейтронные излучатели, встроенные в броню. Поэтому им поневоле пришлось сражаться с помощью церемониальных мечей. Они были не так хороши в фехтовании, как Токритея, поэтому, находясь под огнем десятков лучеметов, выжидали подходящий момент для вступления в битву, не выходя из укрытий. Изредка один из них совершал прыжок сквозь пространство, протыкал кого-нибудь мечом и снова скрывался с поля зрения в укрытии, ожидая очередную жертву. «Вот уж не думала, что буду так рада твоему появлению, Вита!» Квора по поясу кислоте добралась до подруги и крепко сжала её руку, после чего шутливо перешла на официальный тон. «В очень своевременно, лейтенант Кэрриган, следи внимательно за этими господами. Как видишь, они не так просты, как остальные селестиалы. Свали-ка огня, мисс Сарана, и не мешайся под ногами, а то затопчу!» Не осталось в долгу Керриган, и сделала знак бойцам прикрыть её массированным огнём и закидывая гранатами четверых подручных Токритеи, солдаты Альянса и Менталы намеренно сдерживали их на расстоянии. Появление визионеров лишь усилило наколбоя, но не перевесило чашу весов на чью-то сторону. Теперь всюду шла хаотичная перестрелка, гремели взрывы и раздавались крики раненых. Однако при этом ни одна из сторон не мешала поединку Алёшина и Токритеи, сосредоточившись на противостоянии друг с другом. Отбросив тактический ранец, который только мешал, Алёшин держался поближе к металлическим предметам, таким как стальные стойки, перекрытия и поручни. Он вымотался и больше не мог телепортироваться с места на место, тогда как разъярённая его упрямством и живучестью Селестика лишь ещё больше распалялась, порой теряя осторожность. Она даже допустила ошибку, попробовав телепортироваться прямо к нему, когда вокруг находилось множество металлических предметов, за что тут же поплатилась. Молекулярная структура её тела смешалась с молекулярной структурой металла. Не всегда подобное происходило. Тут все зависело от удачи или ее отсутствия. Стальной стержень опорной стойки оказался в ее бедре. Тогда ничуть не растерявшись, так ритэ, попросту перерубила стойку, а сам кусок цилиндра яростно выдернула из своей ноги, не обращая внимания на кровотечение. Хватит убегать, дерись как мужчина! Воительница скривила лицо от боли. Взмахнув мечом, она с яростным воплем перерубила стальные тросы у него над головой. Может, лучше объявим ничью? Ну или короткий перерыв. Алёшин, тяжело дыша, сделал новую попытку утихомирить разъярённую бабу. «Это мой второй поединок за сегодняшний день. Имей совесть. Мне мужская гордость и честь не позволяют сражаться с раненой женщиной. И вообще, не унуждай меня тебя отделать как следует. Я не бью женщин, но если вынудишь...» «Иди-ка ты в темиуль!» Огрызнулась воительница, после чего, прихрамывая на правую ногу, медленно направилась к нему, готовая, если потребуется, метнуть в него клинок. Тебе меня не одолеть, Букашка, этого никогда не будет. Можешь засунуть свою жалость, знаешь куда. Знакомые речи. Так вроде любил говорить покойный Варгас. Я не Варгас. Так Кретейя ощутила раздражение. А ты мне не ровня. Подойди и сражайся. Дождавшись, пока Селистико приблизится на нужное расстояние, Алёшин улыбнулся. Вместо того, чтобы перебирать в уме бесконечные варианты своего поражения, ты бы лучше нашла решение, как бы нам мирно и с честью закончить драку ты все равно проиграешь». «Когда я насажу тебя на свой меч, это и станет окончанием поединка. Не оттягивай неизбежного. У меня лишь желание нашинковать тебя ломтями, наглый самодовольный инфант». Алёшин прекрасно понимает, что битва двух менталов всегда напоминает драку двух пьяных мужиков в темной посудной лавке, где все опиралось исключительно на шестое чувство. Выбрал правильный момент. Как только такритея -то шагнула на хлипкий помост, на котором он стоял, Командор со всего маха ударил клинком по стальным стойкам, и, резко подпрыгнув, ухватился свободной рукой за поручень. Пол мгновенно ушёл из-под его ног. Селестийка с воплями рухнула вниз вместе с помостом, размахивая руками. Пролетев три этажа, шлёпнулась в борную кислоту, подняв тучу брызг. Спустя миг снизу раздался вопль гнева и нечеловеческой ярости. А 110, подруга, может, после этого научишься думать башкой? Осторожно спустившись на пару уровней, Алёшин старался не подставляться под энергоразряды, щедро летящие отовсюду и рикошетившие от металлических конструкций. Его очень волновала обелот, которая исчезла из поля зрения. Несмотря на пробудившуюся частично память, жрица всё ещё страдала от своей двойственной природы множественных личностей, порой начисто теряя саму себя среди многочисленных ментальных двойников. В своё время она мечтала раскрыть секрет познания всего сущего, но перестаралась с этим и превратилась в существо, у которого тысячи лиц и характеров. Она удачно контролировала до поры эту свою чудовищную способность, но в определенный момент могла потерять контроль. Абелот нашлась очень быстро, там же, где к ней вернулись воспоминания, в отсеке секвенсора. Она даже смогла подобраться к радиоактивному стержню почти вплотную, протягивая к нему руки, которые стали постепенно оплывать слизью из мертвых клеток. Не удержавшись на ногах, Абелот рухнула на колени, схватившись ладонями за секвенсор. Жрицу окутали короткие разряды молний, а её тело стало медленно таять, как свеча над пламенем. «Нет, Абилот, не делай так! Ты умрёшь!» Алёшин выхватил диатомизатор, быстро взял на прицел вершину секвенсора, собираясь его сбить и тем самым разрушить. Теперь, когда исчезла защита сборной кислоты, стержень из адамантина стал особенно уязвимым к обычному оружию. Уже собираясь нажимать крючок спуска, он почувствовал резкую внезапную боль, от которой перехватило дыхание. Опустив глаза, с ужасом увидел, как из его груди, чуть ниже левого подреберья, торчит дымчатая лезвие. «Но как ощущение, букашка?» На плечо опустилась тяжёлая рука, удерживая на месте, а к его уху склонилась искаженное от злой радости лицо Токритей. «Вот и конец!» Её вкрадчивый шёпот проник глубоко в сознание. «Ты проиграл, малака!» «А ты, как я погляжу, только в спину бить умеешь?» выдохнул Алёшин, боясь пошевелиться. «Напрасно ты сбросил меня со счетов. Расслабился, утратил бдительность и опустил оружие. Давай я тебе кое-что объясню, пока ты еще способен меня воспринимать. Ты здесь лишь потому, что так тебе сказали. Ты исполнитель чужой воли. Так чем ты лучше марионетки? Так уж устроен наш мир, Сангдиаж. В нем лишь одна постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления. Действие, противодействие, причина» потом следствие. Тебе уже не смешно с моим мечом в теле? Это обычно хорошо отрезвляет. Алёшин, стиснув зубы, постарался не двигаться, чтобы лезвие не разрезало его напополам. Ты не права. Я здесь по собственной воле. Всегда есть выбор. Выбор. Токритея презрительно фыркнула. Выбор — это иллюзия. Рубеж между теми, у кого есть власть, и теми, у кого её нет. Взгляни на себя, Сангдияж. Ты такой храбрый, бесстрашный, самоуверенный наглец, но при этом абсолютно слепой неумеха и неуч, способный споткнуться на ровном месте, что в итоге и произошло. И с такими убогими познаниями и умениями всё равно пытаешься изменить весь мир под себя. Очень самонадеянно. Загляни вглубь себя, и ты поймёшь, что я говорю правду. Ты хоть и являешься важной частью одного большого предназначения, в которое втянуты мириады жизней, тем не менее не больше, чем марионетка в руках богов. Твое предназначение напоминает чрезвычайно сложную и изощренную субпрограмму для квантового интеллекта. Начинается она с самого простого и впоследствии усложняется. Но каждый последующий этап твоих действий вызывает все новые реакции и отклики этого мира. Как поэзия. Сначала ты ощущаешь, что твоей жизнью и судьбой как будто управляет невидимая рука. Ты удивляешься, радуешься удачи, не понимая, что предназначение тянет тебя все дальше и дальше навстречу финальным аккордам твоего бытия. Потом приходит смутное осознание, что мир вокруг тебя становится похож на сон или большой театр, где всем заранее отведены их роли. Может, это случайность? Нет. Что же это в таком случае? Злой рок? Проклятие? Приближающееся безумие? В чём же истинная причина всего происходящего? Но вскоре это теряет для тебя всякое значение. Вскоре ты забываешь, что у всего может быть причина. Тебя больше волнует, выживешь ты в своих передрягах или сдохнешь в какой-нибудь грязной канаве. Следствие — такова природа вселенной. Мы это отрицаем, пытаемся бороться. Но все это лишь притворство и ложь. За нашей успокоенностью и скрывается истина. Мы абсолютно не контролируем свои жизни, не научились еще. Следствие — от них нет спасения. Такие, как ты, их вечные рабы. У вас есть шанс научиться компромиссу с этим миром, научиться искать причину причина вот в чем разница между тобой и мной между йоса тот и смертными единственный источник власти умение видеть причину и вот ты и твои дружки самоуверенно заявились сюда не видя причины не имея власти с единственным желанием потешить свое самолюбие уничтожив сооружение которое быть может является важной частью плана самого создателя и идет в противоречие с твоими желаниями Об этом-то, разумеется, не думал, когда вызвался на это гиблое дело помогать друзьям. Твой личный выбор, говоришь. Поэтому я еще раз спрашиваю, кто ты такой? Я русский и всегда иду до конца. Но у появилась улыбка. Русский? Что это за национальность, расовая принадлежность? Есть еще такие, как ты. Это ментальное состояние души, а не национальность или расовая принадлежность. И таких, как я. Нас миллионы. Это единый образ мыслей. Это единая культура. Это честь и слава предков. Память о павших героях в наших сердцах. Но тебе этого никогда не понять. Это уже не важно. В любом случае, твой род, как и твоя ментальность русский, будут уничтожены. А память предков предана забвению и навсегда вычеркнута из истории. Рано или поздно мы и до остальных твоих собратьев-единомышленников доберемся. Это вопрос времени секрет заметно расслабилась стоило в помещении появиться ее братьям они молча встали по обеим от нее сторонам с презрением наблюдая за поверженным человеком доспехи на них дымились от многочисленных попаданий а в некоторых местах забрызганы кровью видите братья мои даже пророчества иногда бывают ложными а варианты будущего не всегда становятся реальностью я победила его в честном поединке хоть иногда и появлялось чувство как будто сама вселенная на его стороне «Узрите события, которые можно назвать не иначе, как вызовом древним богам. Создание древних машин Сангдияж, их надежда и опора, проиграл и повержен. Вы видите то же, что и я. И нет в этом человеке ничего величественного и сакрального, ни единой искры, кроме бесконечной боли, мольбы и отчаяния». Алёшин попробовал двигаться, но Токритея слегка провернул меч в ране, и он со стонами и приглушенными проклятиями снова застыл на месте боять шелохнуться. «Ты осознал своё поражение, Букашка?» Селесика нежно, словно нашкодившего ребёнка, потрепала Командора по голове. «Запомни этот момент, о котором будешь всем рассказывать, когда окажешься в Теумиле, среди таких же неудачников, как ты. Осталось всего полчаса вашего времени до того, как ваше солнце поглотит червь ожидающий. Это станет величайшим триумфом и одновременно величайшим падением вашей цивилизации. Вы навеки станете нашими рабами, которые будут умолять о смерти, но даже этого вам не будет позволено все должно быть синхронизировано что было будет что будет было резко выдернув меч из командора Токритейя поставила его на колени и занесла меч над головой собираясь одним ударом снести голову с плеч пришло время умирать командор, во имя синхронизации следовало выиграть еще немного времени еще чуть чуть и потому алешин стиснув зубы вложил все оставшиеся силы в последний рывок в пространстве избежав удара меча по шее. «Какое жалкое зрелище!» Возмущённая Токритея не без труда извлекла меч из стального пола и стала медленно приближаться, сжимая рукоять. Её глаза кровожадно пульсировали алым светом, а татуировки на лице из серых стали зловеще багровыми. «Ты проиграл! Смирись!» Селистика внезапно остановилась и обратила тревожный взор на секвенсор, где, едва живая Абелот, набравшись неизвестно откуда сил, С хрустом переломило в своих объятиях тонкий кристаллический цилиндр. Мгновенно помещение наполнилось звуками сирен тревоги. Все пятеро детей Арира запаниковали, но повернуть время вспять и всё переиграть уже не могли. «Запомни этот момент, когда окажешься в Теумиле, стерва!» Алёшин с улыбкой на губах разжал кулак, показав ей средний палец. «Пусть ты выиграла поединок! А я умру! Это уже ничего не изменит! Зато остальные люди будут жить!» «Моя земля будет свободна». «Будут жить, да», — проскрепила Токритейя. «По крайней мере, какое-то время до того момента, как наши инженеры не восстановят синхронизатор. Ничто не помешает нам инициировать повторную синхронизацию. Глупец, сломанное устройство починит, а тебя нет». Зарычав от гнева, Токритейя со всей силы метнула клинок перед собой, пробив насквозь тело обелот, которая пыталась подняться с пола. Остальные братья-то с решительностью во взгляде резко извлекли мечи и быстро направились к Алёшину, собираясь его добить. Смерть была неминуема и уже вовсю стучалась во все окна и двери, спасения не было.